глава семь история лжа александра Архилай идет в ссылку и глафира умирает обоим предстоящая имучасть предсказывается сновидениями первое к тому же времени прибыл в рим иудейский юноша воспитанный в Сидоне у римского вольноотпущенника, который обладая внешним сходством с александром убитым иродом выдавал себя за последнего в надежде что никем не будет изобличен Соотечественник его, посвященный во все новейшие события иудея, помогал ему в исполнении роли. По его наставлению он рассказывал, что палачи, посланные для умерщвления его и Арестабула, скрыли их из жалости в безопасное место и подложили похожие трупы. Этим объяснением он ловко обманул критских иудеев и, блестяще снабженный ими всем необходимым, отплыл в мил. Здесь он также приобрел полное доверие, собрал еще больше средств и уговорил своих гостеприимных хозяев ехать вместе с ним в Рим. Прибыв в дикий Архию, он получил от тамошних иудеев массу подарков, а друзья его, мнимого отца, провожали его как царя. Сходство его наружности было до того обманчиво, что даже те, которые видели Александра и хорошо знали его, клялись, что это именно он. Все римское иудейство устремилось ему навстречу, и бесчисленное множество людей наполняло улицы, по которым должны были его нести. Миллиане пришли в такой экстаз, что носили его на носилках и на свой собственный счет приобрели ему царское одеяние. Второе. Император, который хорошо знал черты лица Александра, перед ним же он обвинялся иродом. Проник весь этот основанный на наружности сходстве обман еще прежде, чем видел перед собой эту личность. Но для устранения всякого сомнения он приказал привести юношу к более близкому знакомому Александру Келаду. При первом же взгляде последний заметил даже разницу в лице, но помимо этого грубое телосложение заставляло признать в нем раба. Келад убедился в обмане, но его выводили из себя дерзкие уверения обманщика. Когда, например, спрашивали у него об Аристабуле, он ответил, «И этот находится в живых, но из предосторожности он остался в Кипре, чтобы избежать преследования, потому что если они будут разъединены, их труднее будет поймать». Хелат взял его в сторону и именем императора обещал ему помилование, если он назовет то лицо, которое натолкнуло его на этот обман. Он выразил согласие отправиться вместе с ним к императору, и выдал того иудея, который воспользовался его сходством для надувательства. «Они, — сознался он, — в каждом отдельном городе получили больше подарков, чем Александр во всю его жизнь». Император рассмеялся, определил лжи Александра вследствие здорового его телосложения в грибцы, а обольстителя его приказал казнить. Что же касается Миллиан, то они своими большими затратами казались ему достаточно наказанными за их глупость. Третье. Вступив в свою этноархию, Архилай, помня прежнюю неприязнь к нему, так жестоко обращался с иудеями и даже с самарянами, что на девятом году своего царствования, в 64 до разрушения храма, вследствие жалобы Соединенного посольства обеих наций, был сослан императором в Виенну, город в Галлии. Его имущество перешло в императорскую казну. Прежде чем он был вызван императором на суд, ему, как говорят, приснился следующий сон. Он видел девять больших полных колосьев, которые пожирались валами. Он послал загадателями и некоторыми халдеями и спрашивал у них о значении этого сна. Одни толковали его так, другие иначе. Но один из сей, Симон, дал следующее разъяснение. Колосья, кажется, означают годы, а волы – коловратность судьбы, так как они выворачивают плогом почву. Он поэтому столько лет останется царем, сколько колосьев он видел во сне, а затем после разных превратностей судьбы умрет. Через пять дней Архилай был потребован к суду. Четвертое. Достопамятен также сон его жены Глафиры, дочери Каппадокийского царя Архилая, которая прежде была замужем за Александром братом Архилая, о котором мы говорим, и сыном Ирода, который, как выше было рассказано, лишил его жизни. По смерти ее мужа она вышла за Юбу, ливийского царя, а после смерти последнего возвратилась к себе на родину и жила у отца вдовой. Здесь увидел ее Этнарг Архилай, который так полюбил ее, что сейчас удалил от себя свою жену Мариамну и женился на ней недолго после того как она вторично прибыла в иудею ей привиделось будто александр стоит перед ней и говорит ты бы могла ооволе твориться до мужества в ливии но не довольствуясь этим ты возвратилась в мой родительский дом взяла третьего мужа и кого о дерзкая моего брата этого позора я тебе не прощу хочешь не хочешь но я унесу тебя едва прошли два дня после того как она рассказала этот сон она была уже мертвая